Глава двадцать вторая Олня мутантур нигиль интерит Примечание Латынь Все меняется, ничто не исчезает Овидий Конец примечания Ресторан был оформлен в деревенском стиле. На стенах оляповатые пейзажи и декоративные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 клиническими пасторалями. Место было выбрано по двум причинам. Из-за ума умопомрачительно вкусного, как утверждал Полянский, мяса по-купечески, приготовляемого в горшочках, и из-за соответствия московскому золотому стандарту чистота, шаговая доступность от метро, умеренной цены.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 сразу же заглянул в конец и спросил тоном пресыщенного знатока что разве у вас нет такайского кьянти «Нет», — с приличествующим сожалением подтвердил официант да помрачнел полянский а виски кантритаун есть тоже нет ну ладно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 Фамилию артиста Данилов давно вспомнил, но называть не стал. Врач должен хранить врачебные тайны, пусть даже и чужие. «Ну, думаю, сейчас какого-нибудь блатного бобра нам привезут. Интересно же, развлечений там немного». И тут медсестра подходит к моей койке и говорит. «Владимир Александрович».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 Он так и знал, что вы удивитесь, и сказал, что завтра сам вам все объяснит. «Ну, прям тысяча и одна ночь!» — восхитился Полянский. «Тысяча и одна ночь ждала меня в палате. Обычная обстановка там была спартанской, кровати, тумбочка, больше ничего. А тут еще и маленький холодильник, телевизор подвешенный к потолку,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 там уже же они предпочитают дорогие костюмы и еще более дорогие галстуки. — Ты хорошо разбираешься в теме папиков, — похвалила Елена. — Ну, как оно на свободе? — Обалдеть! Данилову удалось собрать все свои впечатления в одно единственное слово. — Можно узнать, как тебе удалось поставить дурдом в коленно-локтевую позу.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 Дала разок погладить себя по коленке, а большим я думать не хочу. Да и дедушка ни на что больше не способен. Затем разжалобила его и попросила замолвить за меня словечко. Спустись на две ступеньки ниже и убери коленки, пока я не решила тебя твоей бороды прямо в машине. Хорошо, хорошо, уже убрал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 или просто гордыня утихла вместе с чувством моей абсолютной непогрешимости как врача. «Ты знаешь, Вова, мне всё это, твое самоедство и уход в патологоанатомы всегда казалось странным и ненастоящим. Я был уверен, что ты покуролесишь и вернешься к старому. Когда-то, если мне не изменяет память, ты со мной соглашался».